Глава одиннадцатая. Борхеса тоже завораживала идея исчерпывающего собрания книг. В рассказе «Вавилонская библиотека» перед нами предстает чудесный лабиринт, где обитают все слова и сны. Но мы сразу же чувствуем, что место это тревожное. Ощущаем, как наши фантазии окрашиваются в тона кошмара, становясь глашатаями современных страхов. Вселенная, некоторые называют ее библиотекой, пишет Борхес, своего рода чудовищный улей, существующий извечно. Она состоит из бесконечных одинаковых шестигранных галерей, соединенных винтовыми лестницами. В каждом шестиграннике есть лампы, полки и книги. Слева и справа от лестничной площадки две комнатушки. В одной можно спать, стоя, в другой — справлять нужду. В коридорах живут странные служащие, которых повествователь называет несовершенными библиотекарями. Каждая из них отвечает за определенное число галерей в бесконечном геометрическом пространстве. В книгах библиотеки содержатся все возможные сочетания 23 букв и двух знаков препинания, то есть все, что можно помыслить или выразить на любом языке, даже забытом. «Следовательно, — говорит повествователь, — где-то на полке стоит и правдивый рассказ о твоей смерти. И подробнейшая история будущего, и автобиографии архангелов, и истинный каталог библиотеки, и тысячи тысяч ложных каталогов. Обитатели Улья также ограничены, как мы. Они владеют от силы парой языков, и жизнь их коротка». Значит, статистическая вероятность, что кто-нибудь разыщет в неизмеримости туннелей нужную или хотя бы понятную ему книгу, ничтожно. В этом и состоит великий парадокс. По шестигранникам Улья снуют искатели книг, мистики, жаждущие разрушения фанатики, библиотекари-самоубийцы, пилигримы, идолопоклонники и прочие. Но никто не читает. В изнурительном сверхизобилии случайных страниц пропадает удовольствие от чтения. Все силы уходят на поиск и расшифровку. Мы можем понимать этот рассказ как иронический, сплетенный на основе библейских и библиофильских мифов, упрятанных в архитектуру тюрем Пиранези и бесконечных лестниц Эшера. Но нас сегодняшних читателей, Вавилонская библиотека поражает и как пророческая аллегория виртуального мира, необъятности интернета, этой гигантской информационной и текстовой сети, прореженной алгоритмами поисковиков, где мы теряемся как призраки в лабиринте. С помощью удивительного старого образа Борхес предсказывает современный мир. В рассказе интуитивно присутствуют явление сегодняшнего дня. Электронная сеть, то, что мы называем паутиной, построена на принципе работы библиотеки. У истоков интернета лежала мечта о мировом общении. Требовалось построить маршруты, проспекты, воздушные пути для слов. Каждому тексту полагалась ссылка, линк по которой читатель мог найти его с любого компьютера в любом уголке мира. Тимоти Джон Бернерс Ли, ученый-информатик, создатель всемирной паутины, вдохновлялся упорядоченным и гибким пространством публичных библиотек. Подражая их механизмам, он придумал давать каждому виртуальному документу уникальный адрес, по которому к нему можно было получить доступ с другого компьютера. Этот универсальный локализатор, называемый в информатике URL, точный эквивалент библиотечного шифра. Потом Бернес Ли создал протокол переноса гипертекста, более известный по аббревиатуре HTTP, который действует как карточка, которую мы заполняем, чтобы заказать книгу у библиотекаря. Интернет есть приумноженная обширная, эфирная эманация библиотек. Мне кажется, человек, попадавший в Александрийскую библиотеку, испытывал примерно то же, что я, когда впервые вошла в интернет. Изумление — головокружение от огромных пространств. Вот он, этот путник. Он высадился в порту Александрии и спешит к книжной твердыне. Как и я, он жаден до книг. Его переполняет, едва ли не слепит предвкушение изобилия различимого уже под колоннами портика библиотеки. Нам двоим, каждому в своей эпохе, приходит одна мысль. Нигде еще не было собрано разом столько информации, столько всевозможных знаний, столько историй, в которых трепещет жизнь, пугающая и сладостная.